Я топал по квартире, громко дышал и брызгался. Отцу тоже не мешал бы этим заняться, — сказала мама, не глядя на папу. А папа погладил меня по шее. Я чуть не расплакался. Одним словом, радость не объединяла их, не примиряла. Они радовались как-то порзнь в одиночку. И тогда я пошел на крайность. Я решил объединить их при помощи горя. Конечно, лучше всего было бы заболеть. Я готов был все каникулы пролежать в постели, метаться в бреду и глотать любые лекарства, лишь бы мои родители вновь заговорили друг с другом. И все было бы снова, как прежде. Да, конечно, лучше всего было бы сделать вид, что я заболел. Тяжело, почти неизлечимо. Но, к сожалению, на свете существовали градусники и врачи. Оставалось только исчезнуть из дома, временно потеряться. Вечером я сказал... — Пойду к могиле, по важному делу. Могила — это прозвище моего приятеля, Женьки. О чем бы Женька ни говорил, он всегда начинал так. — Дай слово, что никому не расскажешь. — Я давал. — Могила? — Могила, — отвечал я. И что бы ни рассказывали Женьке, он всегда уверял. — Никогда, никому, я могила. Он так долго всех в этом уверял, что его и прозвали могилой. В тот вечер мне нужен был человек, который умел хранить тайны. — Ты надолго? — спросил папа. — Нет, минут на двадцать, не больше, — ответил я и крепко поцеловал папу. Потом я поцеловал маму, так будто отправлялся на фронт или на Северный полюс. Мама и папа переглянулись. Горе еще не пришло к ним, пока была лишь тревога. Но они уже чуть-чуть сблизились, я это почувствовал, и пошел к Женьке. Когда я пришел к нему, вид у меня был такой, что он спросил, — Ты убежал из дому? — Да. — Правильно, давно пора. Можешь не волноваться, никто не узнает. Могила. Женька понятия ни о чем не имел, но он очень любил, чтобы убегали, прятались и скрывались. Каждые пять минут ты будешь звонить моим родителям и говорить, что очень ждешь меня. А я еще не пришел, понимаешь? Пока не почувствуешь, что они от волнения сходят с ума. В буквальном смысле, конечно. А зачем это, а? Я никому, никогда, могила. «Ты знаешь...» «Ну, разве я мог рассказать об этом даже могиле?» Женька начал звонить. Подходили то мама, то папа, в зависимости от того, кто из них оказывался в коридоре, где на столике стоял наш телефон. Но после пятого Женькиного звонка мама и папа уже не уходили из коридора. А потом они сами стали звонить. «Он еще не пришел?» — спрашивала мама. «Не может быть. Значит, что-то случилось». «Я тоже волнуюсь», — отвечал Женька, — Мы должны были встретиться по важному делу, но, может быть, он все-таки жив? По какому делу? Это секрет, не могу сказать, я поклялся, но он очень спешил ко мне. Что-то случилось. Ты не пережимай, — предупредил я могилу. У мамы голос дрожит? Дрожит, очень дрожит. Пока что не очень, но задрожит в полную силу, можешь не сомневаться. Уж я-то ни в коем случае. Мне было жалко маму и папу, но я действовал ради высокой цели. Я спасал нашу семью, и нужно было переступить через жалость. Меня хватило на час. — Что она сказала? — спросил я у Женьки после очередного маминого звонка. — Мы сходим с ума! — радостно сообщил Женька. Он был в восторге. Она сказала, — Мы сходим? Именно мы? Ты это точно запомнил? — Умереть мне на этом месте! — «Но надо их еще немного помучить», — сказал Женька. «Пусть позвонят в милицию, в морг!» «Ни за что!» Я помчался домой. Дверь я открыл своим ключом тихо, почти бесшумно, и на цыпочках вошел в коридор. Папа и мама сидели по обе стороны телефона, бледные, измученные, и глядели друг другу в глаза. Они страдали вместе, вдвоем. Это было прекрасно!» Вдруг они вскочили, стали целовать и обнимать меня, а потом уж друг друга. Это и был самый счастливый день моих зимних каникул. От сердца у меня отлегло, и на завтра я сел за домашнее сочинение. Я написал, что самым счастливым днем был тот, когда я ходил в Третьяковскую галерею. Хоть на самом деле я был там полтора года назад. Глава четвертая. 29 февраля. Говорит, что любовь облагораживает человека. С того дня, как я полюбил, мне все время приходилось кому-нибудь врать.